Неэффективное движение по жизни Мы очень часто пребываем не в лучшем нашем состоянии. Уставшие, замотанные, неуверенные, сомневающиеся. Мы чувствуем себя маленькими, поэтому жизнь кажется нам большой и сложной, а любая цель труднодостижимой. Когда мы нересурсные, уставшие, нервные, суетливые, недовольные, Нам сложно строить отношения с людьми, от которых зависит наша жизнь, наше продвижение к успеху, да и строим зачастую неправильно. Поэтому и получаем скорее проблемы и помехи, чем поддержку и зеленый свет в жизни. В таком нашем состоянии мы не нравимся другим людям, с нами не желают общаться, иметь что-то общее и мы остаёмся в одиночестве без одобрения и поддержки. И в таком состоянии мы пытаемся жить. Но быть нересурсными и одновременно жить полной жизнью – сложная задача. Жить в таком нашем состоянии всегда трудно, потому что нет сил, но надо что-то делать. А что надо делать – непонятно. Когда мы нересурсны, мы не способны рационально мыслить, анализировать, продумывать свои шаги и, следовательно, выбираем не тот путь, не те возможности. Мы совершаем не те действия, проявляем себя не лучшим образом, совершаем кучу ошибок. И вся наша жизнь становится разлаженной, нас трясёт от проблем, от сложных отношений, мы попадаем в нелепые ситуации – Да и вообще, в таких наших состояниях творим иногда не весть что. Потому что на самом деле это страшное сочетание нересурсный, неосознанный человек, да еще и живущий в бешеном ритме. Сколько глупостей он может натворить. И об этом столько историй, рассказанных на тренинге. «Однажды прохожу мимо салона красоты, думаю». Я же хотела подстричься. Причем моя голова была занята мыслями о работе, о проблемах с мужчиной. В общем, в голове целая каша. Меня парикмахер спрашивает, «Вам стрижку сделать градуированную?» «Да, конечно», — отвечаю я. «Если бы я была в ясном сознании, то на вопрос... Надо ли делать градуированную стрижку, то есть обрезать волосы разной длины? Я бы сказала, нет, ни в коем случае, я так не люблю, мне так не идет. Но я точно была не в себе, за что и получила стрижку, с которой я себе не нравлюсь. Теперь даже в зеркало смотреться не хочется. А еще сколько надо ждать, пока волосы отрастут? А я однажды в таком вот состоянии в метро зашла. Подхожу к турникету и остановилась, понимая, что что-то надо сделать, чтобы пройти. И вот такое было тупое состояние, что я достала ключи от квартиры и пыталась понять, как их туда вставить, чтобы в метро войти. А моя подруга домой пришла к маме, которая ей дверь открыла, показала единый проездной. Мама, ко всему уже привыкшая, сказала ей, «Входи, я тебя и так пущу». Как говорится, кто больше, смеюсь я и рассказываю о себе. Однажды утром я, живя в таком вот перегрузе дел, в состоянии, которое попросту называется «поднять-подняли», «разбудить-забыли», пришла на кухню, налила, значит, чашку кофе, достала пачку сгущенки, выдавила в чашку сгущенное молоко и поразилась тому что сгущенка как это происходило всегда не упала на дно чашки, а осталась плавать на ее поверхности и вид этот чашки кофе сплавающей на ее поверхности белой какашкой меня окончательно добил мозг что называется был в шоке что происходит оказалось Я в спешке и неосознанности вместо сгущенки взяла пачку майонеза. — Вот поэтому я и не покупаю сгущенку в таких упаковках, — в ответ произносит женщина. — Сама не раз себе то на блины, то в кофе майонез выдавливала. Прибегаешь замотанная, хватаешь, не глядя, набегу. — Да мы все такие, — оживленно подхватывает кто-то. Не случайно же иногда в холодильнике телефонную трубку найдешь. Ага, или лаком для волос подмышки брызгаешь. А я, когда у меня кончилось средство для снятия макияжа, быстро заскочила в магазин, купила его, потом две недели умывалась и думала, почему у меня косметика не смывается и кожа такая мерзкая. Потом я прочитала, что это был крем для рук. А еще иногда кремом для рук чистят зубы, радостно говорит кто-то, и я не могу не удержаться, чтобы не сказать. Это не было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что ничего хорошего в таком вот нересурсном творчестве нет. И это совсем не шутки, жить в таком состоянии. Тут, как говорится, и до беды недалеко. Однажды, проведя буквально один день в Москве, в спешке, в вечных переездах с места на место, я потеряла свои любимые перчатки. Несколько раз в суете я выкладывала их где-то на прилавок или стойку администратора, засовывала в карман куртки, перекладывала в сумку и, как и следовало ожидать, потеряла. И, обнаружив пропажу, подумала, что, живя такой суетливой, хаотичной, переполненной делами жизнью, мы постоянно что-то теряем, и хорошо бы только перчатки. К сожалению, также мы теряем силы, здоровье, теряем клиентов и возможности, в работе проявляя себя не лучшим образом. Теряем время по нескольку раз, делая одно и то же дело – потому что в таком нересурсном состоянии невозможно сделать его с первого раза и в лучшем виде. Мы встаем по будильнику и бросаемся с головой в жизнь, и начинаем болтать ногами, руками, языком. Мы что-то делаем, производим какие-то телодвижения, иногда безо всякого результата, потому что действия наши и болтания бессмысленны, неосознанны, В таком состоянии можно 40 лет бегать и ничего хорошего не набегать, говорю я на тренингах. Я вот думаю иногда, почему так много времени трачу на работу, так много встречаюсь с клиентами и все безрезультатно, говорила одна участница тренинга, и сама себя потом оправдываю. Мне не хватило аргументов, чтобы убедить. А откуда эти аргументы возьмутся, если мозг не работает как надо, если я постоянно уставшая, если перегружена обязанностями и мучаюсь от чувства вины? Мы действительно не можем работать эффективно, живя в таком нересурсном состоянии, в такой спешке. Мы не достигаем целей и лишь зря теряем время. Поэтому и живем сложно, Трудно, создавая все еще большую неудовлетворенность и еще больше уставая. И в этом нашем состоянии нельзя прожить жизнь в буквальном смысле. Люди в какой-то момент могут потерять не только время или деньги, но и саму жизнь из-за отсутствия ресурсов. Они настолько уставшие или расстроенные, огорченные или погруженные в себя, что не видят реальности, не оценивают ее адекватно и теряют жизнь, попадая под колеса машины или в ситуацию, которая тоже оборачивается для них трагически. Наши головы перегружены, наши тела устали. Мы в таком потоке дел, что не успеваем следить за жизнью, ее течением, событиями. Мы не успеваем осознать, сколько непустяковых, а серьезных ошибок мы совершаем, страшных несчастий себе приносим. Горькому кузеньке горькая и песенка. Народная мудрость. И мы в таком нересурсном состоянии представляем иногда настоящую угрозу своей жизни, потому что действуем словно на зло собственной жизни, скорее вредя ей, чем принося пользу. И такие мы зачастую представляем настоящую опасность и для других. Мы иногда на себе испытываем, насколько люди могут быть опасными, неадекватными, вредными, злыми и так далее. И сами мы далеко не ангелы. Мы часто вредничаем, истерим, злимся, разрушая все на своем пути. Потому что состояние наше таково, что мы уже ничего доброго создавать не можем. Можем только разрушать, говорю я. И жизнь, наполненная такими вот нересурсными и неэффективными людьми, мчащимися по жизни не глядя и не думая, действительно может быть опасной. И так горько осознавать, что люди, рожденные совершенными, чистыми, прекрасными, сами выбирают такую жизнь, которая делает их нервными, обозленными, уставшими, неадекватными. Такая жизнь – дело их рук, дело их ума, их система убеждений. И есть люди, я знаю таких, и сама живу так, которые не живут такой жизнью, не придерживаются негативных убеждений и ложных систем ценностей. Они не становятся хуже, и это возможно для каждого изменить свою систему убеждений изменить свою жизнь, изменить себя, создав лучшую версию самого себя.